Глава 4. Высокие договаривающиеся стороны. Какое-то время назад Было около полуночи. В дверь частного дома на краю поселка Еловица, где не светилось ни одно окно, позвонили. Три коротких звонка, затем пауза, и снова три коротких. После чего позвонивший замер в ожидании, прислонившись к перилам крыльца. Ночь была не холодная зябкая и какая-то мутная. В воздухе тяжело ворочалась влажная взвесь, затруднявшая дыхание, а по земле стелился туман. Белесое небо, подсвеченное далекими городскими огнями, подслеповато смотрело сверху. Человек на крыльце терпеливо ждал. В доме было тихо. Он переменил позу и продолжал стоять, опираясь спиной на столб, поддерживающий навес над крыльцом. Вдруг он встрепенулся и прислушался. Ему почудился шорох за дверью. Он приник ухом к холодному влажному дереву. «Кто?» – спросил безликий голос. «От барды», – ответил человек. «По делу». Загремели замки, и дверь подалась. Человек задержал дыхание, изнутри тянуло гнилью. Он переступил порог и вошел. В коридоре горела обморочная лампочка, и был навален какой-то хлам. Перед ним стоял хозяин дома, невысокий пляшивый заморыш в семейных трусах и линялой футболке. «Сюда! Идите за мной!» Заморыш повернулся и пошел вперед. Гость последовал за ним, полный сомнений. Не так он представлял себе специалиста по фейерверкам. Они вошли в комнату с закрытыми ставнями окнами. Хозяин включил свет. Под потолком вспыхнула тусклая лампочка под пыльным стеклянным колпаком и повернулся к гостю. «Ну, чего надо? Может, присядем?» Хозяин упал на стул у непокрытого пластикового стола, указал рукой на другой и спросил. «От барды, говоришь, твой кореш?» «Нет, просто знакомый», — сказал гость. Теперь он мог хорошенько рассмотреть хозяина не запоминающееся какое-то жеванное лицо, маленькие глубоко сидящие глазки, жидкие волосы. Неожиданно мощная шея и покатые плечи. Похоже, борец в прошлом. Он вспомнил рекомендацию Барды. Липа – гений, не смотри, что сморчок, даже не сомневайся. «Ну?» – спросил хозяин. «Нужно сделать кое-какую работу». «Можно и сделать. Условия знаешь?» «Знаю». Деньги я принес. Цену скажу, когда обсудим. И никакого мочилова, понял? Я в эти игры не играю. Понял, никакого мочилова. Ну, бывший борец был немногословен. Понимаете, нужно... Он наклонился к хозяину и понизил голос. Чего? Изумился тот, выслушав. Нахрен, ты что, из этих черных копателей? А если киркой? нахрен тебе шум? Там все заварено и чугунная плита, не вырвешь, я пробовал никак. Возьметесь? Хозяин думал, потом сказал. Надо сходить посмотреть, пойду сам, расскажешь, как найти. Штука зеленых, пятьсот аванс, даешь сразу. Почему так дорого? Хозяин прищурился, его глазки совсем исчезли в глубоких впадинах. На гости осмотрела безглазая и какая-то потусторонняя физиономия хмыкнул и сказал издевательски. «А за вредность! Я с детства боюсь мертвяков, понял? Ну так как? По рукам?» «Я согласен. Я тут нарисовал план. Гость достал из кармана куртки сложенный в несколько раз листок. Вот, возьмите». Хозяин взял листок и принялся рассматривать. «А вы раньше уже...» Гость запнулся. Хозяин вызывал у него серьезные опасения. Правда, Барда клялся, что мужик стоящий. — отзынь все сделаем как надо, не рохай. Через неделю сбежимся в это самое время. Доложусь, что и как. Особые пожелания будут? — Особые пожелания? — гость опешил. — В смысле? — Ну, мало ли, свечки поставить вокруг. Он ухмыльнулся. — Какие свечки? Гость почувствовал, как по спине скользнула струйка холодного пота о чем вы? Нет так нет, хозяин-барин, все, не задерживаю, дорогу знаешь, деньги не забудь. Гость достал портмоне, отчитал пять банкнот и положил на стол, встал и на ватных ногах пошел к двери, чувствуя лопатками неуразительный взгляд хозяина. В голове промелькнула картинка, он идет, а этот хмырь целится сзади из чего-то, между лопатками у него светится красная точка, И вот сейчас, сию секунду, паф, или топором. С чувством облегчения он сбежал с крыльца и быстро зашагал в сторону бедной районной больнички, около которой оставил машину. Плюхнулся на сиденье, захлопнул и заблокировал дверцу и только потом перевел дух. «Какого черта?» – спросил себя. «Чего тебя переклинило? Жалкий тип, кустарь-одиночка. Ну да, нечистое жилье, заброшенный» заросший грязью угол. Но не монстр же и не убийца, а обычный мастеровой. Он вспомнил невыразительное лицо мужчины, его скользящий, оценивающий взгляд и мощную шею. Поежился. От всего вкупе веяло таким жутким, безнадежным и далеким от того, к чему он привык и в чем вращался, что минут десять он сидел неподвижно, положив руки на руль и восстанавливал дыхание. Ему было страшно. В голове почему-то вертелось, перешел Рубикон, перешел, перешел. А хозяин в это время стоял на крыльце, растроганный и полный воспоминаний. Барда вынырнул, Ленька Бардин. Столько лет прошло, надо же. Он и не вспоминал пацана, был уверен, что тот давно сгинул. Да видать ошибся, интересно бы повидаться, вспомнить молодость.